Марко Поло. Город Святого Марка. Про Венецию написано много книг на разных языках мира. Две самые знаменитые драмы об этом итальянском городе написал англичанин Шекспир. У Шекспира венецианский купец Шейлок, еврей, венецианский генерал Отелло, Мавр. Венеция – город международный. Имя Венеции происходит от имени народа – Венетов. Народ этот очень древний. Когда Венеты, заселявшие восточную часть Адриатического побережья, исчезли, растворились в многонациональном населении Римской империи, в Европе оставались еще другие Венеты на берегу Балтики. И уже тогда, больше двух тысяч лет назад, ученые спорили – В родстве ли между собою венеты адриатические и венеты балтийские. У венетов Балтийского моря был свой город Венета, который находился на Отмелях, неподалёк от теперешнего города Щецина, древнего славянского Щетина. Венеты Балтийского моря были славянами. Греческий географ Страбон, живший в начале нашей эры, положительно считает винетов севера и винетов Адриатического моря одним и тем же народом. Вообще винетами, вендами, так же как антами, называли в древности славян их южные и западные соседи. Современные историки считают, что винеты венды, балтийским именем своим и вероятным происхождением связаны с племенем вятичей. Вятичи жили в центре России, в приокском лесу, по берегам рек. Племенной эмблемой, тотемом вятичей было изображение бобра. Связь балтийских винетов с адритическими не доказана с побережья Адриатики винеты исчезли уже в глубокой древности. Их культура влилась в культуру Римской империи, их язык поглощён был латынью. Венецская культура первоначально была не слабее римской. Об этом рассказывают гробницы и надписи винетов, обнаруженные при раскопках близ города Эсте. Автор истории Рима Момзен утверждает, что после поражения Римлен при Алли Капитоли спасли не легендарные гуси, но и искусные и храбрые венецкие воины. Знаменитый римский историк Тит Ливий происходил из венецкого города Падуи. Быть старой венеццы, порождён обычаями и бытом венетов. Это была морская страна, страна лодок. В Византии голубой морской цвет назывался цветом венецким. Страбон ещё видел старые земли Венетов. Он говорил, что земля эта изрезана каналами и насыпями. Некоторые тамошние города похожи на острова. Про венецкий город Аравенну Страбон пишет: "Аравенна город среди болот, построенный из дерева. Там сообщается посредством мостов и лодок. Город Венеция возник около полутора тысяч лет тому назад. Во времена Страбона там, где сейчас стоит Венеция, были ещё пустынные песчаные отмели. На лагунах жили рыбаки в домах на сваях и защищались от волн и песка плетёными изгородями. Город Венеция появился на отмелях потому, что земля стала опасной. Степи от Дуная тянутся к далёкому Китаю. Там издревле кочевали скотоводы. В Европе даже не знали, кто там кочует, и самые имена народов доходили до неё искажёнными. Каспийское море в одном месте разрезает широкую полосу степей. Дорога на юг уходит по берегу через узкий проход у Дербента. Другой, более дальний путь на восток ведёт к северным берегам Каспия через степи. В степях кочевники, они летом уходят в горы, зимой спускаются в долины. Зимой скот ест засохшую траву, откапывая её из-под снега. Пути и стад определены и замкнуты. Каждое кольцо принадлежит отдельному роду. На станках устроены колодцы, часто чрезвычайно глубокие. Стены колодцев укреплены плетёнкой из хвороста или каменной кладкой.